Глава 3. На следующее воскресенье, в без десяти час дня, Харуюки и Такому вместе тряслись в поезде по линии Тюа. В отличие от обычных дорог, ситуация с которыми радикально изменилась в начале 21 века, железная дорога в общих чертах осталась той же, какой была последние лет 100. Вождение поездов теперь доверено ИИ, который управляет всем. Шум и тряска стали гораздо меньше. Однако пассажиры, как и раньше, набиваются в вагон-кирпич, как сельди в бочку. «Эх, навевает воспоминания», — подумал Хоруюки, стоя рядом с Такумо. На его взгляд Такумо, даже по-простому одетый, выглядел очень стильно и совсем не бедно. Он был всего лишь учеником первого класса средней школы. Однако со своим ростом 175 сантиметров, В выцветших черных джинсах и темно-синим старомодном пиджачке он заставлял не одну женщину в вагоне изредка кидать на него взгляды. Но эти взгляды наполнялись бездны сомнения, едва обнаруживали рядом с Такуму создание, смахивающее на поросенка. Харой Юки ничего хорошего не мог подумать о таком сочетании, с какой бы точки зрения не смотрел. Когда он учился в начальной школе, одно время это было для него настолько невыносимо, что ему хотелось провалиться сквозь землю. Но, к счастью, где-то год назад ему удалось выработать устойчивость к подобным воспоминаниям. И сейчас, под презрительными взглядами незнакомцев, он не терял самообладание. Его дальнейшая жизнь как бёрст линкера будет зависеть от намерений человека, с которым они собираются встретиться. Вскоре в поле зрения пассажиров возникло сообщение, что поезд приближается к станции Отино-Мидзо. Такому с сожалением потянул за рукав джемпера Харуюки и пробормотал. «Нам выходить!» «Ага!» Харуюки кивнул и вытер потные ладони, а мешковатые брюки. Встреча была назначена в кафе в большом книжном магазине в Дзинбаттё. От станции Атинамидзу это недалеко, но всё равно пешком идти полчаса. Конечно, встречаться лицом к лицу не было необходимости, ведь тот человек тоже бёрстлинкер. Почему же эта встреча была назначена в Реале? Потому что единственный на весь ускоренный мир телохранитель поставил такое условие. Вторжение в реальность – величайшее табу Бёрстлинкеров. Те... телохранитель? Вчера, когда Харуюки услышал это слово от Такумо, он сперва потерял дар речи, а потом повторил как попугай. Такумо кивнул и начал спокойно объяснять. Даже я с ним ни разу не общался. Только видел пару раз как зритель. Его аватар зовут Аквакарент. Аквакаррент. Английский. Водный поток. Цвет брони неизвестен. Аквакаррент. Незнакомое имя. Само по себе это удивительно если учесть, что в центре Токио около тысячи бёрст-линкеров. Проблема была в следующих словах Такому. Цвет брони неизвестен? Что значит неизвестен? Сам поймёшь, когда увидишь. «Такой ответ напрашивается, но тебе лучше иметь побольше информации!» «Так, э, как бы это лучше объяснить?» Всегда логичный Такому несколько секунд нетипично для себя мычал. Потом спросил нечто неожиданное. «Хару, вода, она ведь водяного цвета, верно?» э, Тупо протянул Хару Юки и принялся думать. Если говорить о водяном цвете, это должен быть светло-голубой, так? Но вода, она же прозрачная и бесцветная, и только в некоторых ситуациях у неё голубоватый оттенок. Ты хочешь сказать, броня Аквакарента не водяного цвета, а цвета как у воды? Точно! Думаю, большего ты не поймёшь, пока сам не увидишь. И ещё, важнее не внешность, а игровой стиль. Такому замолчал, Хароюки принес из кухни грейпфрутовый сок, и Такому промочив горло, продолжил. Он единственный телохранитель в ускоренном мире. Может это его бизнес, а может отыгрыш. Так или иначе, он твердо придерживается этого стиля. Кроме того, он работает только с новичками. Конкретней только с теми, кто не выше второго уровня и у кого поинты в опасной зоне. Он объединяется с клиентом в команду, и они проводят бои, пока очки не выйдут на безопасный уровень. По слухам, до сих пор ни один из его клиентов не проиграл. Надо же… Ошеломленный Харуюки распахнул глаза и попытался вникнуть в рассказ Такума. А… Ещё раз, этот Аквасан объединяется в команду с новичками, у, у которых очки на грани и полностью защищает их в боях, пока они не побеждают. Все верно. Потрясающе! Такие штуки делать. Наверняка он какой-нибудь прожженный ветеран уровня так седьмого или восьмого, рядом с королем. Выслушав восхищенную речь Хару Юки, Токумо слегка улыбнулся, потом покачал головой и произнес самые невероятные слова за весь день. нет Aquacurrent известен как Первый, он себя так зовёт, потому что его уровень Первый. Харуюки прокручивал в голове вчерашний разговор, пока они с Такуму шли на юг по улице Майдай. Через 15 минут они вышли на большой перекрёсток с улицы Юсукуни, ведущий в так называемый квартал Канда-Дзинбюто, крупнейший в мире книжный город, существующий ещё с прошлого века. Естественно, в 2045 году термин «книга» подразумевает электронную книгу для нейролинкера. Продажи осуществляются исключительно онлайн, а люди покупают книгу и читают ее на своем виртуальном рабочем столе с помощью программы читалки. А те, кто предпочитают полное погружение, могут насладиться и книжной формой. Однако многие говорят, современные книги Всего лишь цифровые данные, не то что настоящие, напечатанные и аккуратно переплетенные в реале. Даже Харуюки еще сильнее обычного тянула черноснежки, когда он видел ее в рекреации, читающей красивый томик, и его охватывала ностальгия при воспоминании о большой энциклопедии в коллекции отца, которого он даже в лицо не помнил. Поток электронных книг вовсе не привел к гибели книжных магазинов в реале. Они приспособились к потребностям клиентов, что позволило им выжить. Вместо того, чтобы продавать книги, они стали их делать, печатать на бумаге и переплетать электронные книги, которые им приносили клиенты. В общем, в Кинда-Дзинботе процветал несвойственный ему прежде книгопечатный бизнес, а также продажа немногочисленных оставшихся бумажных изданий и букинистических книг. Харуюки и Такому направлялись к отдельно стоящему зданию с книжным магазином, выходящим на Нижнюю улицу Суругадай. На крыше здания вместо ДР-вывески было настоящее воплощение гордости бумажной культуры. Там был изображен персонаж из детской книжки, Это была единственная реклама, которую друзья видели с тех пор, как отсоединили нейролинкеры от глобальной сети. Загадочный телохранитель по имени Аквакарент, когда Харуюки накануне вечером послал ему запрос на единственный известный контактный мейл, e назначил встречу в кафе на верхнем этаже этого магазина. Прежде чем перейти дорогу перед зданием, Харуюки легонько потянул Такому за рукав. Таку... «Лучше тебе дальше не идти». А, «Но...» Приглушенно возразил его друг и покачал головой. «Вторжение в реальности – величайшее табу. Ты же понимаешь, если реальная информация разойдется, на нас и напасть могут. Я-то и так на грани потери всех очков. Я вынужден заплатить. Но тебе соваться в петлю не обязательно. Это не просто упрямство». «Я понимаю». К счастью, Такому, хоть и не вполне убежденный, судя по выражению лица, кивнул и указал на закусочную поблизости. «Ладно, я подожду там. Надеюсь получить от тебя подробный рассказ». Он шагнул вперед и взял Хару за левую руку. «Удачи, Хару!» Что бы ни произошло, это только начало. Скорее всего, бой в команде с нанятым телохранителем состоится немедленно после встречи, И не исключено, в этом бою Харуюке не повезёт. Он проиграет и лишится Брейнбёрст. Слегка поёжившись, Харуюке, тем не менее, твёрдо кивнул. Да, именно. Я и сам совершенно не собираюсь проигрывать. Не беспокойся, я вернусь с прибылью. Почему-то мне это напоминает речь кошмарного протагониста из фильма по компьютерной игре или что-то в этом роде. После этих слов напряжение покинуло лицо Такому. Сменившись улыбкой, Харуюки понял, что Такому пытается разрядить атмосферу. Да уж, в кино планы протагониста всегда срабатывают. Ему даже стараться особо не приходится. Харуюки ухмыльнулся. Однако он был действительно тронут заботой своего лучшего друга. И потому ответил веселым тоном. «Значит, тебе нечего волноваться». У этих фильмов всегда счастливый конец. Ладно, я пошел. Харо Юки развернулся и, слегка сжав кулак, побежал по переходу как раз в тот момент, когда на светофоре загорелся голубой.